Онес Туманян, говорящая рыба. Была ли, не было, жил один бедняк. Пошёл этот бедняк к рыбаку и нанялся в работники. За день он зарабатывал по несколько рыб, приносил их домой. На это они с женой и жили. Однажды рыбак поймал красивую рыбку, влел работнику её беречь, а сам опять полез в воду. Сидит работник на берегу, смотрит на красивую рыбку и думает: "Господи Боже, вы эта рыба тоже живое существо. Ведь есть же у неё, как и у нас, родители, друзья, Смекает же она что-нибудь, чувствует и радость, и горе. Не успел подумать это, как рыбка заговорила человеческим голосом. Послушай, братец, человек, играла я с подругами в волнах реки, от радости забылась и попала в рыбачьи сети. Теперь, наверное, родители ищут меня, плачут. А подружки опечалились, и сама я видишь, как мучаюсь, задыхаюсь без воды. Хочется мне опять в реку, хочется играть в холодных прозрачных струях. Уж так хочется, так хочется. Жалься надо мной, брось меня в воду, тихо еле слышно говорила рыбка, с трудом раскрывала пересохший рот. Работнику стало жаль рыбку. Взял он, да и бросил её в реку. Плыви, красавица, рыбка. Пускай не печалятся больше твои родители, пускай не печалятся твои подружки. Плавай, живи, радуйся вместе с ними. Увидел это рыбак. Крепко рассердился на своего работника. "Ну и дурак же ты! Я в воде мкну, рыбу ловлю, а ты её в воду проваливай и не попадайся больше мне на глаза. Ты мне не работник, хоть и сдохни с голоду". Отнял он у работника мешок и прогнал его. "Куда же мне теперь идти? Что делать?" Как жить? Я забочен и с пустыми руками побрёл бедняк домой. Брдёт он грустный домой, а на встречу ему чудовище в человеческом образе. Идёт и гонит красивую корову. Добрый день, братец. Что ты такой грустный? О чём задумался? Спрашивает чудовище. Бедняк рассказал ему про свою беду, остался он без дела, без хлеба и не знает теперь, как им быть с женой. Послушай, дружок, говорит чудовище: "Эту корову я отдам тебе на 3 года. Каждый день она будет давать столько молока, что ты и твоя жена по горло будете сыты. Но как только минует 3 года, я в эту самую ночь приду к вам и буду задавать вопросы. Ответите, оставлю корову вам". и сумеете ответить обоих возьму уведу и сделаю с вами что захочу согласен всё равно помирать нам с голоду подумал бедняк так лучше возьму корову прокормит она нас 3 года а там Бог милостив может пошлёт счастье ответим на вопросы согласен говорит Взял он корову, повёл её домой. 3 года корова досыта кормила бедняка и его жену. И не заметили они, как пробежало время. Но вот наступил условный срок. Ночью чудовище должно было явиться к ним. В сумерках муж и жена сидят грустные у порога и думают, как им ответить на вопрос чудовища. Да и кто знает, что у них спросит чудовище? Вот что значит связаться с чудовищем. Вздыхают и каются муж с женой. Ну что было, то было. Другого выхода нет. А страшная ночь уже надвигается. Неожиданно подходит к ним незнакомый прекрасный юноша и говорит: Добрый вечер. Я странник. Не приютите ли вы меня на ночь? Почему не приютить братец странник? Гость богом послан. Только в эту ночь останавливаться у нас опасно. Взяли мы у чудовища корову с уговором 3 года кормиться её молоком. Чудовище поставило условие: через 3 года оно явится и задаст нам вопросы. Сумеем ответить корова наша: "Нет, сами станем его пленниками". Сегодня срок кончился. Ночью оно придёт. А мы и не знаем, как ему отвечать будем, чтобы чудовище с нами не сделало поделом нам. А вот как бы ты не пострадал. Не беда. Что будет с вами, то и со мной, отвечает странник. Согласились с ним хозяева. Гость остался. Полночь раздался сильный стук в дверь. то там чудовище явился я отвечаюте на вопросы где уж тут отвечать от ужаса и у жены отнялся язык и у мужа так оба и застыли на месте не бойтесь я буду отвечать за вас говорит юноша-гость и бросается к двери Я здесь. Слышится где-то голос чудовища. Я тоже здесь, отвечает ему гость. Ты откуда? С того берега моря? На чём приехал? Оседал хоромого комара, сел верхом и приехал. Значит, море было маленькое. Какое-то маленькое. Орлу не перелететь его. Значит, орёл птенец. Какой там птенец? Тень от его крыла покрывает город. Значит, город очень маленький. Какой там маленький? Зайцу не перебежать его. Значит, заяц крошечный. Какой там крошечный. Из его шкуры можно выкроить тулуп, шапку, да пару рукавиц в придачу. Значит, носить их будет карлик. Какой там карлик? Посади его на колено петуха, кукареку не услышишь. Значит, он глухой? Какой там глухой? Он слышит, как олень в горах траву щиплет. Растерялось чудовище, чует оно, что там за дверью есть какая-то мудрая сила, смелая и непобедимая. Не знает чудовище, что ещё сказать, тихо отступает и исчезает в ночной тьме. Муже жена избавились от напасти, радуются, лекуют. Сколи занялась заря, юноша гость начинает прощаться. Нет, нет, не пустим, загородили ему дорогу муже жена. Ты спас нам жизнь, скажи, чем отблагодарить тебя? Не за что благодарить, мне идти надо. Но хоть имя своё назови. Если не сумеем отблагодарить, так будем знать, кого благословлять. Сотвори добро и хоть в воду его кинь. Оно не пропадёт. Я та самая говорящая рыбка, которую ты пощадил, ответил незнакомец и исчез. А муже жена остались в радостном измлении.